Пройдя еще немного, он снова остановился и стал думать о том, что этот почти дикий уголок — последняя позиция, где природа еще сопротивляется Парижу, и что занимает он большую площадь. Верхний конец его доходит до квидука окружной дороги, а нижний почти до заставы Клеши и спускается к маленькой Польше. Сколько места пустует! И ведь как близко! В четверть часа доедешь сюда в кабриолете от больших бульваров и в полчаса от улицы Фейде, центра деловой жизни Парижа. Самый заурядный буржуа, имеющий кабриолет, мог бы поселиться здесь. Каждый вечер приезжал бы домой, не только в конце недели, а ежедневно под вечер. Наслаждался бы здесь покоем, тишиной, чистым воздухом, любовался бы настоящей зеленью, не похожей на пропыленные городские трильяжи. Флорану уже представлялись выросшие тут современные особнячки с английским садом, разбитым перед домом, и с просторным двором. Роскошные виллы, виднеющиеся в конце въездных аллей, обсаженных красивыми деревьями. Он решил поделиться своей идеей с господином Сушо. Но он вовсе не мечтал приобрести для самого себя в этом пригороде хотя бы маленький флегелек. Он еще не мог позволить себе такой роскоши. Нет, он смотрел на дело шире, думал о другом. Он двинулся дальше. Воображение его заработало, но его подстегивала не жажда наживы и не склонность к спекуляциям. Скорее всего, Флорана вдохновляла приязнь к родному городу, забота о возможностях его дальнейшего роста, своего рода вера в Париж. Все эти чувства были у него врожденными, как инстинктивная тяга к земле у крестьянина, как любовь к воде у жителей прибрежных селений. Париж был для него подлинной родиной, почвой, питающей его, фундаментом для построения семьи. И Флоран хорошо знал, что ни его личное горе, ни скорбь об унижении знамени не затронут столь прочной основы. От того-то крепок, и он сам, буссардель. Он не мог представить себе, кем бы он был, если бы родился не в Париже, а где-нибудь в другом месте. Как это можно, не быть парижанином? От улицы справа начался переулок. В сущности, говоря, дорожка, извивавшаяся, как ручей, межзеленых зарослей. Флоран свернул в этот проход. Он шел большими шагами, Камешки катились у него из-под ног. Перепуганная курица некоторое время с ужасом бежала впереди него. Дорожку окаймляли деревья. И Флоран шел то в тени, падавшей от них, то в полосе закатного света. И снова попадал в тень. Появлялся домик. В отворенное окно видна была какая-нибудь мирная картина, Люди словно не понимали, какое счастье жить в этих краях. Проход вел под гору, все ближе к Парижу. Вдруг почувствовалось, что где-то недалеко находятся рульские бойни. Вместе с вечерним ветерком, подувшим из долины Сены, потянуло запахом крови и донесся протяжный гул, который всегда стоит над ярмаркой. Флоран спустился к Парижу. Дойдя до улицы Сент-Круа, он совсем не чувствовал усталости, но, увидев свой дом, остановился и долго глядел на одно из низких окон антресолей, последнее слева. То самое окно, у которого он знал это, никогда больше ни одна женщина не будет его поджидать и, приподняв занавеску, смотреть, не идет ли он ее Флоран.